Глава седьмая. Первый наряд. Я резко подскочила в кровати и поняла, что вся взмокла. Дыхание было сильно сбито, а ноги и руки болели так, словно я пробежала марафон. Голова немного кружилась, но к этому я привыкла из-за тренировок с магией. Сегодня уже понедельник. С событий, произошедших в актовом зале, прошла ровно неделя. Мне снилось одно и то же, этот кошмар не заканчивался, но радовало то, что пока больше эту непонятную границу я не переходила. Как вы уже поняли, ни к какому из преподавателей я так и не обратилась. Почему? Потому что профессора Эвелин, ровно так же, как и Фрея, не была в академии, а Фомина, с ней я ещё знакома толком не была, ни одной пары у нас с ней так и не прошло. Всю эту неделю у нас были пары фехтования, рунной письменности, языковедения и математики. Больше никаких пар не было. Благо, хоть первые два предмета были, на которых мы стали хоть немного более похожи на магов. Я тренируюсь каждый день. Бегаю по утрам и занимаюсь фехтованием по 3-4 часа в день. Профессор Астюрк устроил нам турнир, и те, кто будут лучшими, получат награду. Какую это был сюрприз. Сейчас я находилась на четвёртом месте, уступая лишь Фионе, Джону и Валерьяну. Да, мне чуть-чуть не хватало до тройки лидеров. И знаете, что самое обидное? Что я стала очень сильно проигрывать из-за домина. Все уже более-менее научились пользоваться магией, и поэтому, сколько бы я ни тренировалась, я просто не могла достать из себя хоть какое-то преимущество в бою. Я отличалась лишь отличным фехтованием и очень хорошей физической подготовкой. Бесспорно, это круто, но в бою с уже хоть немного, но состоятельными учениками я не могла долго бороться. Огонь — всё, что у меня было. Да, я пользовалась и им, и своим мощным телекинезом, но в данном случае в бою с лучшими учениками это вообще не помогало. Единственное, мне очень льстило, что я единственная, кто смогла несколько раз победить Валерьяна, который дал очень стремительный толчок в магии». Даже профессора называли его самым талантливым магом последних лет десяти точно. С ним мы сражались четыре раза, и, как вы понимаете, по общему счёту у нас ничья. Но, как вы понимаете, я проиграла в пух и прах три раза Фионе и два раза Джону. И в итоге у меня получается семь поражений, четвёртый результат. У Фуркад — пять, Джон — пять и Валерьян — два. «Ну что же ты?» Услышала я голос девушки, обернулась. Это была Фиона Фуркат. На самом деле с ней я почти не общаюсь, она гадкая. Внешне я не могу назвать её красавицей, но и уродиной она не была. По комплекции она достаточно плотная, скажем так, в теле. Волосы покрашены в сине фиолетовый цвет, а также она носила маленькие круглые очки. Эта девушка постоянно задирает меня из-за количества доминов. «На твоём месте я бы уже ушла из академии и не позорилась», посмеялась она и прошла мимо. «Ой, кто бы говорил о позоре?» хмыкнул Джон, стоящий недалеко от меня, а после подошёл к нам. Девушка ушла к подругам, так и ничего не ответив. За эту неделю с Джоном я много общалась. Мы часто вместе тренировались, а затем и обедали. С ним было интересно, он оказался достаточно умным и весёлым парнем. однако периодически он действительно бесил. Больше всего я, конечно же, проводила времени с Джулией. Вместе мы ходили на пробежки, пары и физические занятия. После этой недели я поняла, что физически мы очень сильно подтянулись. Спасибо за это Лилии, которая тратит на нас свои зелья для ускоренного развития физических сил. Мне бы тоже очень хотелось научиться зельеварению, или, как здесь это называется, экстрактная магия. Но была проблема в том, что этот предмет появляется только на втором курсе. На отработках в теплицах мы ещё ни разу не были, что тоже несколько жаль. Они находятся за территорией Академии, и мне бы очень хотелось на них посмотреть. Однако Екатерина Сергеевна почему-то сказала с этим повременить. «Сегодня у нас пар не было. Нас должны были поставить первый раз в наряд. Что это такое?» Грубо говоря, это практика, заключающаяся в защите Академии. В данном случае нас должны были разместить на стене. Сейчас мы стояли на песочной арене все в ряд и ждали, когда придут дежурные по крепости и распределят нас. На самом деле я бы хотела, чтобы нас разместили с девочками, но, думаю, это вряд ли случится. Объявляем неделю нарядов для групп А. «Также приветствую первокурсников, которым выпала честь в первый раз выйти в защиту нашего дома», — объявил мужчина буквально на ходу, а затем встал возле старших курсов. «К нам вышли шесть человек, которые построились напротив нас. У них у всех была зелёная форма и коричневого цвета погоны. Практически у всех были по три полоски, и только у одного три маленьких звезды, выстроенных, как и мы сейчас, в ряд». Я поняла, что это воинские звания, но назвать их не могла. После пяти минут вдруг один из них закричал. «Внимание! Заступающая дежурная по академии!» В моём поле видимости появилась Екатерина Сергеевна, которая лёгкой походкой двигалась в нашу сторону. На ней также была надета зелёная униформа с коричневыми погонами, на которых красовались три большие звезды. «Как будто кто-то не знает», — улыбнулась она, после чего встала к нам лицом. Было видно, что она не особо соблюдает эти солдафонские порядки и придерживается преподавательского стиля. «Здравствуйте, наши маги. Сегодня я ваша дежурная. В случае каких-либо проблем сразу докладывайте мне. Без указа в бой не вступать. Стараться как можно быстрее сообщать обо всех происшествиях», — объявила она. после чего, посмотрев лист бумаги и что-то сказав магу со звёздочками, ушла. «Меня зовут Лука Иванович Горлов, и я старший маг обороны этого учебного заведения. Обо всех происшествиях на местах несения службы незамедлительно докладывать лично мне», — заявил мужчина, после чего объявил, кто где будет находиться в эти сутки. Далее он стал объяснять нам, Наши обязанности в наряде, записанные в каких-то книжечках, которые нам ещё пока никто не раздал. Он стал громко орать на старшекурсников, не выучивших эти самые обязанности. Одному парню он взял и прямо в лицо кинул какую-то бумажку со словами «Пока всё не выучишь, спать не ляжешь». Из обязанностей я запомнила, что мы каждые два часа должны обходить территорию и сигнализировать об разведанной ситуации ракетой. «Зелёное — всё хорошо, жёлтое — обычное происшествие по типу, красное — нападение». Баловаться данной системой было запрещено, и за это будут сильно наказывать. Также в суточном наряде нам запрещалось спать и покидать место несения дозора без каких-либо происшествий. Если у кого-то плохое самочувствие, то необходимо сигнализировать жёлтым огнём и ждать прихода помощи. Спать разрешено было только ночью, не снимая снаряжение и только по очереди. Первый отправляется спать только лишь в 23 часа, а просыпается в 2 часа ночи и сменяет другого. Второй спит до 6 часов. Так получается, что каждый из караульных спит по 4 часа. И да, спать не обязательно, это просто считается временем отдыха. После всех этих криков и объяснений он раздал нам всем книжечки. На них было написано «караульная служба». Открывать я её не стала и просто положила в свой рюкзак. Ещё немного, поговорив о том, что посторонних людей мы не пускаем и что Академия не музей, как многие путают, также он что-то начал рассказывать про изменения пропусков и сыпал цифрами по типу «5-12-100». Ничего из этого я не понимала и просто ждала, когда это всё закончится. Мужчина долго распылялся и объяснял, но благо через пятнадцать минут закончил и отправил всех по постам. «На место несения караульной службы разойтись», отдал он приказ, и все, выдыхая, стали разбредаться. По списку я должна была нести дозор на восточной стене крепости вместе с Валерьяном, Фионой и Джеком. Вот же повезло. Никогда не думала, что везение вправду порой максимально от меня отворачивается. Два человека в нашей команде просто меня презирают. А ещё одного парня я просто не знаю, так как с ним ни разу не разговаривала. Мало того, я даже не помню, как он выглядит. Знаю о нём только, что он общается с Джоном». «Ох, не повезло», — так же грустно произнесла Джулия, которая попала на западную стену вместе с Рафаэлем, Герой и Эденом. «Да, она общительная и лёгкая характером, но проблема была в Рафаэле». С ним девушка не разговаривала вообще. Эден и Гера — почти что пара, и поэтому они всё равно будут по большей степени между собой общаться. Подойдя к складу оружия, я взяла себе рапиру и повесила на пояс, также засунула в рукава два стилета. В наряд сказали выходить в полном обмундировании. «Предлагаю мир на эти сутки», — услышала я голос Валерьяна за своей спиной. «А что так? У меня ведь один домен!» Хмыкнула я и повернулась. «Зато два полушария в голове, а не одно, как у Фионы», нервозно произнёс парень. Да уж, с общением у этого парня были явные проблемы. В группе он почти ни с кем не дружил. Лучшая подруга — это Настя, а друг — Эден. Даже с Герой у него были очень натянутые взаимоотношения. С Джоном и Джеком у него тоже были какие-то проблемы, но я их не знаю. «Тебя проще терпеть, чем Стоуна и Фуркат», — сфамильярничал парень и посмотрел в их сторону. Да они уже, видимо, договорились стоять вместе. Очень весело что-то обсуждали. Недолго думая, я согласилась на это перемирие. Всё-таки надо было как-то отстоять первые сутки, а там нас перераспределят. «Восточная группа», — услышала я грубый мужской голос. Сам мужчина был налысо пострижен, у него были голубые глаза, Он был высоким и хорошо сложенным. Созывая нас, он стоял немножко в развалочку, словно скучая. Посмотрев на нас, он ещё и зевнул. «Да, я уверена, что впечатления мы не вызываем, но всё-таки такого я не ожидала». «Моя фамилия Чекмасов, и я ваш старший группы», — объявил мужчина, а после молча развернулся и пошёл в сторону восточной стены. Дойдя до каменных ограждений, он просто взял и поставил лестницу, по которой мы должны были подняться на стену. Сам же мужчина легко запрыгнул при помощи своего телекинеза. Я, так как тренировалась в прыжках, решила попробовать так же. Каково же было удивление всех, когда я смогла сделать это, благодаря своей сильной магии. «Неплохо», — прокомментировал Чикмасов. Далее мы разбились на пары и должны были по двое человек находиться в башнях. Периодически, а именно раз в два часа, мы должны обходить стены, подлежащие нашей территории охраны. Разместились мы именно так, как и хотели. Я осталась наедине с Валерьяном, а Фиона вместе с Джеком. Мы выбрали самую дальнюю шестую башню, с которой открывались виды на огромный лес. Говорят, что отсюда ночью видны огни Москвы. Что же, посмотрим. Мы разместились вдвоём достаточно удобно. Всё-таки башня была больших размеров, и тут точно вместится человек шесть. Из вещей я взяла только учебники по магической истории и рунам. Телефон я тоже взяла, чтобы хоть как-то списываться с мамой, Маринет и девочками. Как только мы официально заступили в наряд, то Катя, Соня и Лиля тут же прислали фотки в их новой форме. «Дело в том, что мы тоже были одеты в военную форму магического министерства. Она была также зелёно-коричневых цветов, и, честно признаю, мне очень шла. На погонах же были написаны римские цифры. У нас с валерьяном были единицы, что значит первый курс, а вот у девочек две палочки — второй курс. Ну, думаю, логику вы поняли. Вы, наверное, скажете, что безответственно ставить двух первогодок в один наряд?» Но администрация посчитала, что это не столь важно. Главное — это ворота, а остальное безразлично. К тому же у первых-вторых курсов есть послабление. Мы не должны вступать в бой. Мы только предупреждаем, и в случае малейшей опасности сразу же покидаем свой участок. «На следующей неделе у нас наконец-то вернутся все предметы». Нарушил молчание парень и смотрел в дальний лес. «Ага», — коротко ответила я. и стала читать учебник по рунам, поглядывая за местностью. Хоть поесть что-то дали. Да, стоит отметить, что мы тут на всё время. Даже в столовую мы не отправимся, именно поэтому нам дали два сухих пайка и запасы воды. Также я решила дополнительно себе взять несколько бутылочек холодного лимонада, палку колбасы и таблетки от головной боли. Мы просидели в тишине недолго, так как мне надоело изучать руны. Отчтива сильно тянула в сон, а сейчас ещё и двух часов дня нет. Поэтому я стала общаться с парнем, чтобы хоть как-то прогнать сон и поторопить время. «Ты сделал домашнюю по истории магии?» «Да, ну ещё не полностью. А что, списать хочешь?» Удивлённо посмотрел он на меня, так как прекрасно знал, что учусь я хорошо и списывать не буду. «Я полностью сделала», — похвасталась я и подняла гордо руки вверх. Ну, мне пришлось остановиться на развале Римской империи». Так мы с ним нашли общую тему. Я знала, что он любит историю, поэтому можно было с ним это обсудить. Насколько помните, задание было о первой Великой Четвёрке. Членами этой самой группы было четыре мага — Леонардо да Винчи, Анна Болейн, Паргалы ибрагим и Иван Фёдоров. Да, это деятели культуры и политики XIV века, Именно они входили в первый Совет Четвёрки, так как были самыми талантливыми магами. По всеобщей истории они жили относительно в одно время, но по истории магии они были рядом друг с другом и тесно общались. Совет был собран против первого вампира в мире, который разводил хаос по всей Европе и Ближнему Востоку вот уже несколько веков подряд. «Так при тут Римская империя?» — спросите вы. Дело в том, что римляне пали под гнётом кровавого тирана. Правда, я не очень много нашла информации по этому поводу, и валерьян решил поделиться этим участком, так как хорошо его знал. Ещё в VI веке до нашей эры жил римский маг по имени Сервий. Он был из знатного рода и являлся сильным магом, но магические способности, как нам известно, не передаются по наследству. и его сын оказался простым человеком. Сам Сервий сильно переживал по этому поводу и в итоге стал проводить опыты на своих рабах. Он переливал магическую кровь обычным людям. Очень многие просто умирали от вполне естественных причин, но через какое-то время у него всё же получилось, правда, не совсем то, что он хотел. Остановил он свой рассказ для того, чтобы попить воды, и продолжил. От попадания магии в обычного человека возникают страшные, необратимые мутации, которые и создают вампира. Именно сервий создал первого вампира, правда, и погиб от его же рук. Раб сбежал из Римской империи, а за ним был послан отряд. Они пытались догнать и остановить вампира. Все жившие тогда маги хотели искоренить главную ошибку в природе, но не смогли. Кровосос убил всех магов четырнадцатого отряда, которые гнались за ним. Но к тому, что он смог убить стольких магов, я не очень удивилась. Раньше маги были намного слабее, чем сейчас. У римлян вообще доменов было только четыре — вода, огонь, воздух и земля. Конечно, уже тогда существовала мимикрия, но она была очень редким явлением, да и против вампира она была бесполезна. В общем, после этого... Через несколько веков пала Римская империя и надолго во власти засели вампиры, до самого окончания Средневековья. На этом он закончил свой рассказ. «Откуда ты это знаешь? Где нашёл? В учебнике и ноутбуке этого нет!» — напала с расспросами я на парня, а после мы вместе посмеялись. Сейчас, забыв свои некоторые разногласия, мы спокойно общались и даже шутили. Я, конечно, замечала то, что он периодически разговаривает с пустым пространством, но ничего не говорила об этом. Издевки у нас, конечно же, никуда не ушли, и мне кажется, что это просто стиль нашего общения. Это перемирие было действительно хорошим. Только вот я понимала все это на одни сутки. Далее нас ждет то же самое, что и было все время. После истории мы перешли к рунам, и парень признал, что не очень хорошо в них разбирается. Он не умел рисовать, и этот предмет даётся ему с трудом. «Если что, то можешь обращаться ко мне, нарисую тебе», — улыбнулась я, представляя, как буду специально причинять ему боль. «Спасибо, обойдусь», — ответил он, видимо, разгадав мои идеи. Наступил вечер, и солнце ушло за горизонт. Вокруг была темнота с синеватыми оттенками. Холод стал понемногу пронизывать, и поэтому я подошла поближе к костру. Открыв один сухой паёк, я решила, что возьму себе консервированные тефтели из говядины и напиток из сухого порошка с вишнёвым вкусом. Валерьян себе выбрал рисовую кашу и такой же напиток, только со вкусом чёрной смородины. Пожелав друг другу приятного аппетита, я стала есть эту странную еду. Да, вкусного было мало, но в голодный период это самое лучшее в данный момент. Поэтому скажу, что мне понравилось. Да, не столько еда, как обстановка, открытое тёмное небо и костёр, горящий рядом. Любуясь пламенем, я стала слушать приятный треск раскалённых дров и греться от излучаемого тепла. Где-то вдалеке я стала слышать взмахи крыльев сов, вой волков и стрекотания сверчков. Правда, больше всего меня привлекал огонь, к которому я максимально близко приблизилась. «Сразу видно огненное». — посмеялся парень, который благодаря домину не мог замёрзнуть в принципе. «Ну я же мёрзну!» «Можешь включить внутренний обогрев», — продолжил Валерьян. «Я тебе что, машина?» Мы хотели дальше продолжить наши колкости, но неожиданно услышали шорох приближающихся шагов. Я мгновенно вытащила из ножен свою рапиру. Кирсипуу достал свой меч и тоже стал смотреть по всей округе. внизу Я увидела какую-то фигуру в капюшоне. Она двигалась к другой башне и постоянно оглядывалась. Вмешиваться нам было нельзя, поэтому, недолго думая, мы тут же подали сигнал старшему группы, после чего стали ждать помощи. «Что у вас случилось?» Сразу спросил тот самый маг с тремя звёздами. Мужчине на вид было лет пятьдесят. У него были седо-рыжие волосы, немного длиннее плеч, завязанные в хвостик. Рыжая борода спускалась к самой шее, но была очень редкой и скудной, от чего смотрелась не очень красиво. Благодаря именному шеврону я смогла прочитать и запомнить его имя Горлов Лука. За спиной у него располагался романский меч. От мужчины пахло сигаретным дымом и перегаром. Похоже, они неплохо там отдыхают, возникла мысль у меня. Ой, да ладно тебе, я думаю, им просто показалось, подал голос Чекмасов. который до этого сидел в одном из помещений под стеной. Мужчины так и решили, при этом посмеявшись над нашим воображением. Тем более ведь другая башня ничего не объявила, а значит, всё спокойно и хорошо. На этом они просто развернулись и ушли. «Вот типы», — возмутился Валерьян, когда наши главные ушли. Я была абсолютно согласна с этим. У меня, конечно, бывают глюки, но сейчас даже парень это увидел. Двоим одно и то же не покажется. Правда, Горлова это не волновало. Он преспокойно объяснил это обманом зрения. Если смотреть долго в одну точку, то она как бы начинает двигаться. Бесспорно, это так, но мы смотрели явно не на предмет, тем более фигура двигалась слишком быстро для обмана зрения. Написав об этом в группу девочек, я стала ждать их ответ. Темнота всё больше сгущалась, и я уже мало что видела. Даже холод сейчас стал каким-то зимним. Ещё через минуту с неба стал падать снег. «Это нормально, что в сентябре падает снег?» — задала вопрос я Кирсипуу, который начал немного нервничать. «Я похож на русского, вообще без понятия», — ответил он мне. «Ты живёшь ближе к этому государству, чем я. Это ничего не меняет». Из переписки с подругами я поняла, что снег был только у нас. что мне очень не понравилось. Также Соня написала, чтобы мы просто звали наших руководителей и бежали с этой стены. Снег был очень плохим признаком, тем более, когда он так выборочно. «Мне кажется, или там какой-то свет?» Выглядела я какой-то маленький огонёк в далёкой тьме. Кстати, никакого свечения Москвы мы так и не увидели. Нас словно просто накрыло облако тьмы и тумана. Даже звёзд на небе не было. Валерьян хотел было что-то сказать, но я моментально вытащила рапиру и одним жестом призвала его замолчать. Звук шебуршания и какой-то непонятный скрип стал приближаться к нам. Честно, не знаю, откуда у меня появился такой слух, ведь разговоры людей я не слышу, даже если они находятся в метре от меня. «Берегись!» — прокричала я, а затем я резко ударила ногой парня, и мы упали в разные стороны. В этот же момент камень башни проломился, и какая-то фигура оказалась рядом с нами. Я вновь среагировала и отскочила на стену. Посмотрев на силуэт, я увидела человека. Он смотрел на меня своими красными глазами, что так хорошо выделялись на общем фоне. Фигура выровнялась и направилась прямо в мою сторону. Походка была лёгкая и непринуждённая, а подойдя ближе, он улыбнулся и показал свои острые клыки. «Уже испугалась. Наверное, впервые видишь вампира», — сказал мужской голос, и тьма вокруг него рассеялась. «Видела вещи пострашней», — ответила я и выровнялась, выставив рапиру вперёд. Передо мной стоял высокий мужчина в теле. У него были правильные черты лица, я бы даже сказала идеальные. Кудрявые тёмные волосы и ровно такого же цвета брови. Губы были тонкими и бледными, словно его утопили. Да и сама кожа была серо-белого цвета. На нём была не застёгнута чёрная рубашка, серые окровавленные брюки и поверх всего чёрно-серого цвета кашемировое пальто. Конечно, на правах толком ничего не знающей первокурсницы можно было официально податься в бегство, только вот сигнал мы так и не подали. Да и убежать от вампира, я думаю, что он бегает куда быстрее меня. Мужчина издал звериный рык и рванул ко мне. Не знаю, благодаря каким инстинктам, но я смогла отскочить от этой атаки и вернулась поближе к валерьяну, который в это время также достал меч и сражался только вот уже с другим вампиром. Следующая атака была так же быстра, как и предыдущая, и мне снова повезло. Буквально перед моим лицом пронеслись его когти, и я реально почувствовала ветер на своих ресницах. Недолго думая, я стала отвечать ему своим оружием и даже смогла нанести ему удар в руку, от которого он отскочил. Я встала в устойчивое положение и слегка согнула ноги в коленях. Теперь я готова к схватке. Мой одногруппник, стоявший за спиной в это время, поднял руку в небо и словно выпустил салют. Раздался громкий хлопок, и я уверена, что его услышали все. Так же проделала и я. У меня получилось, и теперь небо было заполонено дымом красно-синих оттенков. «Грязная ведьма», — озверел вампир и бросился на меня. Правда, я увидела его маршрут атаки и поэтому рубанула в нужном месте, а затем применила телекинез и отбросила подальше от себя. Через секунду он поднял голову, и я заметила на его лице чёрную кровь, а после немного подняла глаза и чуть не вскрикнула. У него начал вытекать мозг, что в своей жизни я никогда не видела. Я думаю, что люди в такие моменты лежат на кушетке и в лучшем случае могут хотя бы пошевелиться. А тут вот такое чудо стоит передо мной, да и не только стоит. Разговаривает и ещё носится, словно ветер. Удивительные существа эти вампиры. Взгляд у мужчины стал просто бешеным. А ещё он начал активно клацать своими клыками. Видимо, он собирался пустить меня на фарш, который в дальнейшем быстренько сожрёт без особого удовольствия. Существо вновь бросилось на меня, и я нанесла ещё одну колотую рану ему. По звукам боя за спиной я слышала, что валерьян тоже пока отбивается. Надо было отходить, ведь я просто уверена, это не единственные незваные гости сегодня. Быстро развив свою атаку после нападки, я стала отдалять его назад своими ловкими движениями. Преимущество вампира было в его скорости и физической мощи, но у меня тоже были некоторые преимущества, которыми я сейчас и пользовалась. Двигаясь вперёд, я наносила ему удар за ударом. В момент он смог преодолеть мою серию атак, но благодаря реакции я просто увернулась от его когтей и нанесла ему режущий удар в спину. Вампир тут же взвыл от боли и стал ещё агрессивнее. С разворота он попытался ударить меня своей ногой, но я парировала удар своим телекинезом. Магия стала очень хорошо помогать в бою, так как без неё я бы просто не смогла отбивать атаки этого неутомимого монстра. Через минуту нашего боя, на моменте его прыжка ко мне, я поняла, что это мой шанс впечатать его в камень. Ведь когда он на лету, то не держится за землю, и, следовательно, я легко могу взять его движение под контроль своим телекинезом. Использовав свою магию, я откинула вампира подальше от себя, при этом вбив его в стену. Подпрыгнув к нему, я нанесла последний удар и пронзила его сердце. Не успела я обернуться, чтобы помочь своему товарищу, как вдруг раздался взрыв. Громкий звук оглушил меня, а волна снесла меня с ног. Я почувствовала, как стена затрещала и стала падать. Воткнув рапиру в щель между камнями, я кое-как удержалась на разрушающейся стене. Поднялся сильный дым, который стал наполнять мои лёгкие. Глаза сильно щипала, и, вытянув руку, я притянула себя к целой части стены и просто упала на камень. Дышать было по-прежнему тяжело. Голова раскалывалась, глаза сильно слезились. Правда, в этот раз мыслей о смерти не было. Мой мозг устал каждый раз метаться в агонии, и просто воспринимал всё происходящее как должное. «Вылечи себя!» — прорвался мужской голос в мои мысли. Этот голос я теперь узнавала. Он всегда приходит ко мне на спасение. Интересно, это тоже проявление шизофрении? Надо будет посетить психотерапевта, если я, конечно, выживу. Фраза его вернула меня из искусственно созданного мозгом спокойствия, и я стала думать о том, как мне вылечить себя. Ведь если продолжить валяться на полуразрушенной стене, то шанс умереть растёт в геометрической прогрессии. Я стала сосредотачиваться на воспоминаниях, которые мне тогда помогли на общей магии. Сейчас мне нужно было перейти эту границу, чтобы хоть как-то восстановиться. Не думаю, что это совпадение. Когда я там, то я не чувствую боли и усталости. Уверена, что сейчас будет так же. Опасно ли это? Бесспорно. Но просто взять и умереть будет тоже глупо. Внезапно вся боль прошла. Я почувствовала необычайную лёгкость и снова смогла дышать нормально. Также во мне разгорелось пламя, которое до этого было фитильком. Открыв свои глаза, я увидела самый обычный мир без зелёных цветов. Встав на ноги, я поняла, что вокруг не было ходячих трупов, кроме вампиров. Притянув к себе рапиру, Я стала осматривать поле боя. Это было печальное зрелище. Везде была полная разруха и куча пожаров. Звуки боя были слева от меня, и увидела, как Горлов сражается сразу с тремя вампирами. Своим мечом он наносил мощные удары, чередуя их с магией огня. Через минуту он уже сжёг двух вампиров, но третий подкрался и ударил его в спину. Правда, там неожиданно появился Сергей, и помог отбиться своему руководителю. Справа я увидела катастрофическую обстановку. Там была Екатерина Сергеевна, которая держала отход младших курсов, параллельно сражаясь с шестью вампирами. Однако я резко поняла, что это были не вампиры, а маги. Преподаватель была очень быстрая и отбивала все магические и физические атаки, но кроме обороны она ничего не могла предпринять. Два мага воздуха, словно стервятники, кружили вокруг неё, пока четверо соперников были на земле. «Помоги ей!» — услышала я вновь мужской голос. Он отрезвил меня, и я прямо со стены бросилась на выручку нашему профессору. При помощи телекинеза я быстро передвигалась и уже через несколько секунд оттолкнула парочку магов от неё. «Ты что творишь? Уходи!» Скомандовала она мне, но я принималась за другого мага. Я только было начала с ним бой, как тут же он был повержен преподавателем. Видимо, защищая меня, она включила все ресурсы, которые у неё были. Профессор моментально убила двух мешающих магов и вступила в схватку с рыжей женщиной. «Анет!» — голос Джона раздался неподалёку и вот уже примчался ко мне. «Я не уйду!» — грубо ответила я. так мы и не собираемся». Парень перегруппировался, и вместе напали на одного из магов воздуха. Джон одним резким движением перерубил металлический крюк. Правда, маг от этого не упал. У него оставалось ещё три. Бородатый мужик развернулся к нам и стал атаковать. «Мне помнится, что трудно было сражаться с тем вампиром. Ох, как же я была не права. Этот маг был очень силён». Мы с Джоном даже не могли толком отбивать его атаки, не говоря уже о полной импотенции в нападении. Наши действия были парализованы его скоростью и мощью. Теперь я начала понимать, что Джулия ещё пока очень далеко до мага воздуха. Мужчина провёл несколько атак, и Берг уже лежал возле горящего склада. Я осталась одна против него, не думая, что смогу хоть как-то устоять. «Зря вы не спрятались, детишки!» Прогремел он, и настала моя очередь. Кое-как я уворачивалась от ударов и выпадов, иногда парируя их. Я не могла даже подступиться к нему, а отходила только назад. Моя скоростная рапира оказалась неожиданно медленнее в сравнении с его мечом. Когда в очередной раз наши клинки скрестились, то он всем весом стал давить на меня. В моей спине что-то хрустнуло, и она ужасно разболелась. Через секунду моя рапира уже куда-то отлетела. И я получила удар ногой в грудь. Переворачиваясь по земле, словно какая-то игрушка, брошенная ребёнком, я врезалась в какие-то горящие дрова. Я ожидала получить мощнейшую боль от огня, неожиданно поняла, что наоборот получила дополнительной энергии. Вокруг разразился зелёный дым, и, управляемый моими руками, он накрыл мага воздуха. Он не прыгал и не испугался, а только в непонимании смотрел на меня. «Если я не могу тебя убить, то за меня это сделают другие», — сказала я и увидела, как на него двинулась толпа мёртвых. «Что?» Договорить да он не успел, так как, скрестив руки, я закрыла весь зелёный туман, а мага оставила в нём. Это затратило слишком много моих сил, больше я не могла двинуть даже пальцем, только лишь моргала и наблюдала, как Екатерина Сергеевна сражается с тремя магами. Преподаватель смогла поразить мага воздуха, затем, кувыркаясь, пронзила другого. Вот она снова осталась с Рыжей, только уже один на один. Противник стал молниеносно атаковать, но Фомина уходила от каждой атаки, а затем ударила ветками, появившимися из земли. Тут я увидела, как Уранова и Аккерман пришли ей на выручку. Правда, Рыжая тут же использовала магию, и осколки разлетелись на всё их поле боя. Это заставило подруг отступить. Преподаватель выбилась из сил, и это было видно. Она уже еле держала рапиру, но продолжала ускоренно наносить удары. После очередного выпада она резко с разворота нанесла удар, и рыжая отлетела ко мне. Когда она стала находиться в нескольких метрах от меня, то я смогла её рассмотреть. Это была женщина на вид лет сорока, У неё были короткие в виде ёжика рыжие волосы. Очень странные бордовые глаза сейчас так и сверкали злобой. Кожа бледная и белая, как будто на ней намазан слой мела. Секунду я подумала, что она может быть вампиром, но у неё была магия, что значит, это просто её образ. Она была высокой и худощавой, даже, можно сказать, костлявой. На ней был тёмно-серый костюм с погонами большой звёздочки. Неожиданно огромный огненный камень, похожий на комету, упал на землю. Раздался новый взрыв, и волна пыли, дыма и земли накрыла всё вокруг. Кое-как придя в себя, я стала ползком пытаться уйти подальше от эпицентра, чтобы хоть как-то вернуть дыхание. Глаза опять щипало очень сильно. «Сейчас ты умрёшь!» — услышала я гадкий голос рыжей и резко открыла глаза. Несмотря на боль и расплывчатость картинки, я увидела, как маг стоит над лежащей Фоминой и готовится нанести удар своим клинком. Женщина откровенно наслаждалась своей победой и готова была окончательно её забрать. «Нет!» — услышала я мужской голос и неожиданно для себя тут же вытянула руку вперёд, применяя магию. В момент Екатерина Сергеевна оказалась возле меня. Как только я почувствовала её немного шероховатую и одновременно нежную ладонь, вложенную мне в кисть, то случилось новое чудо. Мой взгляд на секунду встретился с жемчужно-голубыми глазами, после чего весь мир погрузился в зелёные краски. В этот же момент из наших сцепленных рук высвободилась огромная энергия. Прозрачно зелёные существа вырвались и напали на рыжую бестию, пытаясь разорвать её на куски. Отбиваясь от них, она попыталась к нам приблизиться, но всё было тщетно. Ей попросту не давали дорогу эти создания. Они не переставали появляться из ниоткуда и нападать на неё. Их просто невозможно было остановить, и даже когда ей пришли на помощь, то всё, что они могли, — это отходить назад. Прогремел громкий рог, и на поле боя ввалились новые силы магов. Они стали добивать всех оставшихся в крепости вампиров. Рыжая женщина отступила, и силы нападающих стали отходить из академии. Екатерина Сергеевна слегка приподнялась и стала осматривать мои раны. Её хмурый взгляд мне не понравился. Однако через секунду я уже вырубилась с мыслями о случившемся. Мы выиграли этот бой. Только что-то мне подсказывало, что это только начало. Одной битвой всё точно не ограничится. Вам передают привет. Хриплым голосом произнесла я перед обмороком, даже не поняв, что в итоге сказала.